Глава 1287. После всех сражений и происшествий последних лет дух Хаджара окреп. Его понимание мистерий меча, истинного имени ветра и собственной воли углубилось и устоялось. Его сила стала более полноценной. Он научился контролировать половину от своего потенциала, но у всего этого была и обратная сторона. Его тело, оно было сильнее, чем у любого другого повелителя начальной стадии, но слабее, чем у самого банального безымянного, которого закалили не сражения и битвы, а удачное истечение обстоятельств или, к примеру, алхимия. Иными словами, дух Хаджара был силён, но тело не поспевало. Именно поэтому его движение быстрое и резкое. полностью поглощённой силой и скоростью момента не должно было оставить и следа на мостовой это означало бы что хаджар полностью контролирует свою мощь и не тратит ни единой капли лишней энергии но всё выглядело иначе в том месте где только что стоял хаджар появилась воронка она чем-то напоминала головастика широкое углубление, от которого змеился хвост в виде широкой расщелины, и может какой-нибудь смертный увидел бы в этом нечто поражающее своей мощью простое движение, рывок, способный создать такие повреждения на поверхности волшебного материала, свидетельствол о значительной силе, но опытные адепты смотрели куда глубже. Демоны, а он справится? задал вопрос пустоте Гай. Эй, Авраам, старый плут, демоны тебя раздери. Шенси, неся на плече закутанную в саван тень, спешил как можно быстрее спуститься с парапета, но при этом не привлекая к себе внимания хиликов. Тот факт, что всадник не пустил их на площадь, ещё не означал, что он откажет подчинённым в возможности присоединить к рядам своего воинства ещё нескольких адептов. Следом за Абрахамом пополз и Гай, а к тому присоединились уже и Ице с Густавом. Последний был особенно рад тому, что неравный бой с мертвецами прекратился. Всего этого Хаджар, поглощенный сражением с всадником, разумеется, не видел. После рывка, используя на короткий промежуток времени шаг белой молнии, Он разогнался настолько, что и вовсе превратился в белую вспышку, рассекающую воздух. Позади него остались следы белого пламени, они висели в воздухе рваной феериницей, а затем исчезли, когда по ним прошлась ударная волна от столкновения двух оружей. Алый клинок, разрезая пространство, оставляя позади себя завихрение воздуха и энергии. По широкой дуге полетел наискосок по груди всадника. Тот все теми же ломанными, но невероятно быстрыми и точными движениями успел выставить в жесткий блок широкий палаш. Меч дракона, одно движение которого создавало в атмосфере рев пробужденного дракона, врезался в сталь мертвеца. Зеленое пламя в глазах скелета вспыхнуло с удвоенной силой. Оно спустилось по его черепу, придав тому смутно человеческие очертания. Позади всадника от удара поднялась волна энергии. Она смела несколько зданий и в прах развеялось десяток скелетов. Это тоже был верный признак того, что Хаджар чисто физически не мог полностью контролировать силу своего духа. И потому, дабы не вредить телу сверх тех повреждений, что оно и так получало, выпускал часть силы заранее, еще перед ударом. В то же время позади Хаджара развернулась вспышка вовсе не энергии или воли, а чисто физической силы, как если бы по мечнику ударил не скелет, некогда без всяких сомнений славного воина, а целая гора или даже горный хребет. чистая, ничем не замутнённая физическая мощь. Её было достаточно, чтобы верхний слой брусчатки отделился от камней и волной накрыл скелеты. Те, что не успели скрыться от внезапной атаки, ожившие под их ногами земли превратились в груду хлама. Их кости, обращённые пылью, поднял ветер, ржавеющее железо постепенно истлевало. отклацающими костными ногами убегающих. Ну, хоть в чём-то мёртвые были похожи на живых. Ни тем, ни другим не было места там, где сражаются титаны. Хаджар, чувствуя, что его меч не просто не может продвинуться хотя бы на дюйм дальше, но и вовсе опускается всё ближе к его собственной груди, усилием воли рассёк пространство за своей спиной, Трюк Оруна, как всегда, сработал безотказно. Вакуум, на долю мгновения образовавшийся позади, втянул в себя Хаджара. Но если прежде тот полностью полагался на силу ветра, то на этот раз все выглядело несколько иначе. Хаджар не остановился на одном лишь пространственном разрезе. Как только разделявшая их со всадником дистанция лишь немного увеличилась, Хаджар взмахнул мечом. В этом лёгком, медленном, но таком быстром взмахе не было ничего, кроме невероятно глубоких и странных мистерий. Мало кто бы понял, что в себе в тот момент нёс алый клинок. Но этого было достаточно, чтобы одновременно со взмахом оружия вокруг всадника появились десятки подобных разрезов, и каждый из них впитывал в себя воздух, создавая встречные потоки ветра. с пугающей скоростью. Это не было техникой в полном понимании слова. Скорее, улучшенный прием Оруна, который Хаджар назвал «танцем пустоты», в память об... впрочем, это уже не важно. Буквально отталкиваясь от разрезов, Хаджар перемещался между ними не только с пугающей скоростью, но и с полной непредсказуемостью. В отличие от техник передвижения, Этот приём не обязывал Хаджара двигаться строго по прямой, позволяя ему менять траекторию атаки в самый непредсказуемый момент. И может быть, если бы он сражался против живого противника, это бы сработало, но всадник не был живым, и что бы им ни руководило, оно не обманывалось трюком противника, каждый из сотен рубящих, скользящих, протыкающих, режущих ударов что Хаджар успел обрушить на скелет за те мгновения, пока существовала вереница разрезов, был отражен, отбит, парирован или полностью заблокирован. Всадник все еще выглядел как кукла, его движения рваные и резкие. В них не нашлось и грамма той легкости и плавности, смешанных с безумной яростью и мощью, что демонстрировал Хаджар. На этого было достаточно, чтобы у последнего не оставалось и шанса дотянуться ни то что до зелёного источника мёртвого пламени, но и хотя бы до чёрной брони всадника. Когда затянулся последний разрез и унеслись хаотичные потоки ветра, Хаджар оказался в низкой стойке прямо перед лицом скелета. Согнув колени, он буквально прижался к земле, а затем В едином порыве разворачивая корпус и выставляя вперёд правую ногу, выстрелил мечом вертикально вверх, направляя остриё в подбородок твари. Песня драконьего рассвета произнёс Хадджар, одновременно с этим раскусывая обе оставшиеся пилюли. Где-то позади, около колодца, закричал Гай: "Я же говорил, что у них только одно слабое". Источник силы находился у всадника вовсе не в голове, а в центре груди, там, куда удар не был направлен, а жуткий палаш уже летел в рубящем ударе на хаджара.